нащупал мешок с сухарями, долго не думая складником распластал один мешок, добыл три крупно сухаря и тут же принялся их грызть. Но и половины сухаря не изгрыз, как поднялась тревога, Варюга был схвачен за ворот и отведен в штабной блиндаж. Это уж вечно так. Где бы и когда бы Лёшка не попытался смухлевать или сжульничать, тут же и попадется. В школе бывало все курят. Но как только дадут ему зобнуть, Вот он учитель. В 21-м полку, правда, малость напрактиковался, но забылся уж тот боевой опыт. В штабной блиндаж он шёл покорно и только на свету обнаружил, что за ворот его, как кутёнка, вел маленький человечек в гимнастерке до колен, зато с большим чином Вовлип. Вечером усёнок проводил партсобрание или политбеседу в полку. На Лёшкину беду шофер Мусёнка Разгильдяй Брыкин, угнал газушку на техосмотр и не вернулся к сроку. Мусёнок задержался в полку допоздна и определился спать в хоз взводовской машине. Спал он чутким сном пугливого толовика, попавшего на передок, и услышал, как хрустит что-то под ним. Подумал: враг тут орудует, хотел закричать, но догадался, что немцы за сухарями к русским едва ли полезут. И с ликующим облегчением изловил злодея. Лёшка вознамерился поддеть на кумпол-человечка, как Зеленцов когда-то поддел капитана Дубельта, но план осуществить не успел, увидев погоны со звездами. Майор Зарубин и начальник штаба Панайотов с Просонья долго не могли уяснить, от чего разбушевался политический начальник. Когда поняли, Панайотов сразу начал зевать. На соломенную постель обратно полез. Стоило будить. Майор Зарубин не имел права лезть на постель. Хозяин, отец-командир, терпеливо слушал он Мусёнка и, в общем-то, согласен был. Воровать советскому солдату позорно, тем более у своих товарищей. За такое дело не только перед строем надо на злодея поставить и дать возможность коллективу строго его осудить, но при повторении подобного и под трибунал его голубчика подвести. — Ну, это уж слишком, — морщился майор. Стащив шинель с постели, набросил ее на себя. Сейчас мусенок начнет говорить о голодном тыле, работающем дни и ночи, о матерях и женах, отдающих последние крошки фронту. зарубина одолил сон, а по его не спалось. Хмурясь, он свернул цигарку из легкого табака, приткнулся к коптилке и, пригнув затяжкой огонек, уже внимательнее присмотрелся к новенькому солдату безропотно выслушивающему воспитательную проповедь. Тощенький, косолапый солдат, мешковато осевшим на нем в ветхом обмундировании, стоял, переместив тяжесть на здоровую ногу, крепко сжав в руке целый и надгрызенный сухари. И Панайотов и майор догадывались. Солдат этот думает только об одном — отымут в конце беседы у него сухари или не отымут. Панайотов, подчесываясь, ухмылялся, слушая Мусенка нервно бегающего по блиндажу. Два шага вперед, два шага назад. Махонький человечек, тем не менее, катил огромные булыжины слов насчет законов советского общежития, продолг каждого советского гражданина, про исторический этап. Между тем солдатик, к полному удовольствию Панайотова, изловчился и разика два уже куснул от волглого сухаря. И когда, бегая, мусенок оказывался к нему спиной,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 «Что это такое?» — перекрывая голос Мусенка, заорал в рук майор так, что вычислитель Корнелаев, спавший вместе с командирами, подскочил с постели и зарапортовал. «Репера пристрелены! Репера пристрелены!» «Что это такое?» — спрашиваю. Мусёнок споткнулся на полуслове, постоял среди блиндажа и упятился в темноту. Зарубин взял со столика котелок, поболтал. «С супом сухари даешь?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 Ботинки зашнурованы, не через дырку, обмотки плотно, даже фарсисты сидят на голенях. Гимнастерка постирана с подворотничком, туго подбит, подпоясан боец, на левой стороне груди медаль, боевой орден, на правой значок гвардейский алеет. Ну вот и славно, вот и хорошо. Зарубин знал, что боец этот будет верный и преданный делу. Если бы тогда дать его мусенку схарчить, Пропала бы еще одна, уже бесчётно, человека-единица на фронте. На гражданке связистом были? Да, товарищ майор. Поэтому к щусю не отпущу. У меня связистов не хватает. Не больно-то на эту должность стремятся. Скоро майор выделил Лёшку. Проворен парень, слух хорош, память острая. Посадил его рядом с собой на телефон в штабе полка. Панайотов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 Сапоги и ботинки тоже надо снять. Но как без обуви воевать? Прям не знаю. Вы, товарищ майор, диагоналевую гимнастёрку смените, намокнет, рукой не взмахнёте. Всего не предусмотришь, товарищ майор. В кашу, главное, не лезьте. Схватят, на дно утянут. А ты что ж? Мне, товарищ майор, придётся отдельно от вас. Со связью надо отдельно. Делайте как лучше. И машину мне надо. Зачем?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 Доберется до цели самая малость. Кто безучий, да кто ничего не понимает. Только с дуру можно одолеть такую ширь, на палатке, набитой сеном или на полене. Памятки солдату, инструкции о преодолении водных преград я читал. Их сочинили люди, которые в воду не полезут. Ничего не выйдет по инструкциям. Ну, я пошел. К вечеру, может, управлюсь. Давайте, Шестаков, давайте. В голосе майора сквозило смятение.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 на их неиссякаемую самоотверженность. Заместитель командующего армии, хиленький такой, с детства замаренный мужичок, с детства ненавидящий сплататоров, потому что они его угнетали, выдвинувшийся из полевых командиров на место репрессированных, образованных специалистов, бахвалился тем, как он своей дивизией брал город Истру, одержал первую блистательную победу под Москвой, положив начало приостановлению немцев на столицу. Сталин щедро вознаградил оставшихся в живых спасителей. Дивизия была названа Истринской. На груди рассказчика два ряда орденов, медалей и поверх Багрового и золотая звезда с уже потускневшей красной колодочкой. И по делу награды. Остановить врага в критический момент, отбросить его от крыльца белокаменной — это ли не заслуга? По горло в воде Истру переходили. Меж разбитого льда двигались, на льдинах ровно на плотах плыли. Изрядно ребятушек погибло, изрядно. На край льдины насядет народ, льдина на ребро, которая перевернется синим исподом и накроет бедолаг. Много там венты ракитной Истры народу подо льдом, ой, много, да и на берегу усеяно. Но ведь истра рядом с Москвой. Столбы вдоль дорог сухие, в деревнях избы деревянные, заборы, хлева, в Москве лесозаводы, всюду лес, плахи, пиломатериалы на стройках. — А кто мне время на подготовку отпушал? — сердился новоиспеченный полководец. — Прямо с эшелона в бой кидали, выстроен ту говёную бездонную. Я летось в Кремль по делам ездил, да попросился истру посмотреть. — Чё? —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 Завалили в ближнем селе свиноматку редкостной породы, голову, кишки и прочее выкинули, ноги связали, жертв продернули, пруд тушу килограммов на 200-300 домой и попались. Строгие чины, поддерживаемые партвоспитателем Мусёнком, настаивают двоих мародеров на виду войска расстрелять, для примера. Но кончится это, скорее всего, штрафной ротой, которая где-то на подходе или уже подошла,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 Среди смородины и краснотала плавали обмыленные листики кувшинок. Над кустами подбойно темнел черемушник, ольховник, мелколистый, вяз и вербач. Все это чернолесье, стоявшее вторым этажом, завешено нитями плакучего вника, повелики и опутано с сонной паутиной. Топорщился можжевельник, на запомнивший запомнившихся ещё еще по ереку, где клубились ужи.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 В жизни, может, еще не разбирался, но природу знал. Продираясь сквозь густые кущи, из которых все время что-то взлетало, шуршало, уползало, замирал он от страха, боясь змеи и вепри. Более, говорят, на этой земле ничего злого не водилось. Разом открылась ему тенистая, пахнущая гнильём старица, по узкому лезвию которой беспечно плавал и кормился табунок уток черушек Лёшка схватился за автомат, но вспомнил, что он на войне, да и утки, всплеснув крыльями, снялись с воды, взмыли над сомкнутыми кущами и, уронив на воду пригоршню легкого листа, исчезли с глаз. Лёшка надеялся, что в кустах он сыщет тропинку, по ней и лачонку, благословясь, откроет. Но тропинок на берегу старицы было много, чудных тропинок, ребристых, истолченных копытцами какой-то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 Особой морозоустойчивой породы. Лодки нигде не было. Лёшка все больше и больше мрачнел. На свету, в деревнях ничего не найти, немцы народ дотошный. Неужели сюда их черти заносили? Вспугнув большую серую сову и еще несколько табунков уток, Лёшка уже подходил к разветвленной конечности старицы, когда дорогу ему снова хозяйски преградил могучий хряк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 Лёшка вдруг натужно заорал перенятую Булдакова песню. «А умирать нам рановато. Пусть помрет лучше дома жена». Артельно затащили сорящую гнилью лодку в кузов машины, привезли её на окраину хутора, укрыли всё в той же риге, которая с каждым часом обнажалась ребрами, будто старая кляча, растаскивалась слежавшаяся оплесневелая солома.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 Напряженно соображая, куда, кому и за сколько сбыть добытую однополчанином посудину. Отгоняя добытчика от своего объекта, Лёшка поднёс к квадратному рылу кулак. Потратив на конопатку дряхлой посудины старую солдатскую телогрейку, паклю, где-то раздобытую бойцами, старые портянки, Лёшка удрученно глядел на диковинное плавсредство. Все в лодку, попытался её раскачать, Посудина слабо простонала, из шпангоутов червяками полезли ржавые гвозди, уключены подтекли ржавчиной. Но и это тупозадое убогое сооружение, сплетённое из двух досок по бортам и двух осиновых плах, днище, кроме Булдакова, пытались уцелить какие-то дикие саперы в латаных штанах. Бумагу документ показывали из штаба, имеют, мол, полномочия изымать любые плавсредства,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 но все сходя с берега держа плав средства в ближнем обзоре коля рындин отвалил удачливому человеку полный котелок рисовой каши с мясом привалившись к камням лешка уплетал кашу заглатывал солдатскую пищу почти не чувствуя ее вкуса и не понимал наелся он или еще хочет есть приходил за рубин порадовался приобретению похвалил за находчивость солдат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 Осень все настойчивей, все ближе подступала к великой реке. Нежил мир божий исходный с солнцезарностью бабьего лета. Пыль, непряденной куделей, мотающейся по земле, расползалась над берегом, тучками катила к воде, и рекою что-то искрилось, вспыхивало, золотилось. Солнце применительно к Нижнеобскому лету в полдень пекло почти по-летнему.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 Та старицы заполошно вдогон, раз другой лупанули зенитки покрупнее и тут же конфузливо заткнулись. Широко расползаясь, плыли по небу грязные пятна взрыва. Интересно, опи у нас стало или еще только забереги на ней? Лежа на пересохшие ломающиеся осоки, Лешка заставлял себя вспоминать, как об эту пору глушили шурышкарские парнишки на Посветло замерзшим мелким ссором, как лед щелкал и звенел у них под ногами, белыми молниями посверкивая вдоль поперек. Оставив подо льдом мутное, на зенитный взрыв, похожее облачко, металась рыба между льдом и илистым дном. Гоняясь за рыбой, париваны входили в такой азарт, что и промоин не замечали, рушились в них. Эй, вояка! Ты не знаешь, где тут наша кухня?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 Провожая взглядом этих двух бойцов, выбеленных на спинах гимнастерках в пилотках, севших до половины головы и как бы пропитанных автолом, свежий пот, выше пот уже подсушил, и пилотки от соли как бы в белой ломкой изморози, Лёшка вдруг остро затасковал. Изработанный усталый вид этих бойцов за смоленными шеями, мирно идущих по скошенному полю,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 Вылезать на свет не стал. Уснуть надо. Обязательно уснуть. Время скорее пройдет. Соображать лучше буду. Испытанный тайгою и промысловой работой, он умел собой управлять и был еще здоров. Не размичкан войною настолько, чтобы не владеть своим телом и разумом. Оттого и уснул быстро. И ничего ему не снилось. Войска все пребывали и пребывали. Пешие, конные... На машинах с орудиями и на танках, в новой амуниции свежие части, выслевшие за лето бывалые, обносившиеся бойцы. Смена летнего бундирования через месяц, тем, кто доживет до нее. Большие уже проплешины появились в приречных дубниках, в буковом лесу у старицы, на плоты их свалили. Тяжелые, непригодные для воды, но не было поблизости других деревьев вот и смекали дубок объединить с вербой. Старой балкой от хаты, либо телеграфным столбом. Все доброе дерево, какое росло возле старицы, было уже срублено. Местами ослепленно светилась обнажившаяся вода, заваленная ветками в вершинника. В вырубках по кустам прятались кухни и кони. По всей этой неслыханной лесосеке плотно установленной батареи, за старицей, под сетками, усеянными палой листвой, притаилось несколько дивизионов реактивных минометов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 Грязным чёртом выметывались кабаны, щелкая копытцами по камням, не зная, куда деваться, метались беззащитные косули. Солдатня открыла безбоязненную охоту. Из кухни от костерков доносила запахи свежей убойны. «Надо будет утром написать домой письмо», — решил Лёшка.